Ничего, разумеется, не поняв, Цицилия все-таки сделала, как говорили, промыла в ванной комнате все складки тела и даже приласкала слегка своей тяжелой груди. Из под двери заброшенной ванной комнаты, которую жильцы давно уже использовали только для стирки, стало вытекать в коридор лужица. Натариус Нарышкина базлала. Вот вам, пожалуйста, не пора ли задуматься о некоторых? Что разводят антисанитарию. К шести часам Цицилия в синей юбке и белых носках, а также в отцовском велюратовом пиджаке прибыла на Зубовскую, где в полу подвале с отдельным входом проживала ее подруга Надя Румянцева.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 Подумала Цицилия, когда он поцеловал ей руку и не ошиблась. Зоотехника Львов отсидел пять лет по бытовой статье, до войны еще освободился. Судимость снята за отсутствие состава преступления и теперь работал вольно-наемным специалистом, энтузиастом Крайнего Севера, то есть заместителем директора зверосовхоза «Путь Октября», что возле Сеймычана, то есть Сеймычана.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 Не верьте девушке. Посмотрите на мои зубы, один к одному, ни одной пломбы к сорока годам. Ценгой никогда не страдал, даже в лагерь, ну, в общем, даже в трудных условиях. А почему? А потому что летом Колома превращается в неисчерпаемый резервуар витаминов, все сопки. Красными становятся от брусники, орехов кедровых, навалом. Нажрешься так, что на всю зиму хватает. А зима у нас знаете какая? Эх, колыма ты, колыма, чудная планета, Девенадцать месяцев зима, остальное лето. Ну, это так, фольклор. Зимой надо пить настойку стланника, милое дело».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 И рука сама по себе начинала плесать по полу в поисках бутыли с прозрачной жидкостью, выпив за тех нескольких львов с некоторой лихорадочностью, начинал закусывать, растаскивать хваленными зубами соленую киту, что крупными кусками громоздилась на столе. А рыба-то, а рыба! Вот эту киту сам брал. Заходи по колено в ручей и руками вытаскивай. Такова калема. А вы не могли вы, товарищ Львов?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 «Ты посмотри, ты посмотри, Цилька, что мне привез зоотехника Львов!» — вскричала она, вытаскивая из фартучка письмо от Петра. «Он жив и здоров, работает при звероферме. Ой, да я просто не знаю, ну просто не знаю, что для тебя сделать, зоотехника Львов!» И она присаживалась их гостю на длинное колено и ярошила его волосы. «Давай же, Целька, ты его попроси про твоего там справки навести, он всех на Колыме знает!» Целья вытащила из вельветового кармана заветное письмо. «Я как раз, товарищ, хотел и вас попросить».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 то есть формально он именно с правом переписки, хотя, ну-ну, целечка, зоотехник Львов одной рукой оглаживал спину Надежды Румянцевой, второй же сильный дружеский едва ли нецелительно провел по всему цилиному хребту, от затылка до копчика, ну-ну, девчата, не скулить. Он подцепил цили на письмо, глянул на имя и кивнул. — Лады, Кирюши Градову, хе-хе, доставим! — Что? — вскричала, вскакивая, хватаясь за сердце, и сверху над грудью, и снизу под грудью Цицилия. — Вы его знаете! —